и наследник? ⁇ спросил Триманместер. Наследник? ⁇ повторил Шмуки. Мне ничего на этом звете не нужно. И Шмуки снова погрузился в мрачное отчаяние. Где остальные родственники и друзья? ⁇ спросил Мейстер. Вот они все тут забрали! ⁇ воскликнул Шмуки, указывая на картины и рек. Эти друзья никогда не причинили страданий бедному моему полу. Я и они. Вот все, что он любил. Он помешался, сказала тетка суваж царемон С ним не стоит разговаривать. Шмуки сел, машинально утирая слезы, и лицо его опять приняло тупое выражение. Тут появился вельмон старший писец, господин Табаро, и церемон мейстер, признав в нем посетителя, заказавшего в бюро похоронную процессию, обратился к нему. Пора двигаться, сударь. Колесница приехала, но мне не случалось еще видеть таких похорон, где родственники и близкие. Мы очень спешили, ответил господин Бельмов. Господин Шмоке в таком горе, что во всем позабыл, Впрочем, у покойного только один родственник. Тремонмейстер сочувственно посмотрел на шмуки. Этот эксперт по лицкому горе давно научился отличать подлинное от притворного. Он подошел к бедному немцу. Возьмите себя в руки судя. Подумайте о том, что вам надо достойным образом почтить память друга. Мы позабыли разослать приглашение на похороны. Но я позаботился известить господина Де Марвиля, председателя суда, единственного родственника, о котором я вам уже говорил. Друзей у него не было. Не думаю, чтобы пришли сослуживцы. Покойный состоял капельмейстером в театре. Но, насколько я знаю, господин Шемуке — единственный наследник. Значит, он должен возглавлять похоронную процессию, — сказал Тереммейстер. «У вас нет черного фрака?» спросил он, оглядывая костюм бедняги-музыканта. «У меня здесь, в груди, все черное», сказал тот, разбирающий душу голосом. «Черное! Точно в сердце у меня смерть! Господь Бог смиливается надо мной и заединяет меня в могиле с моим другом, за что я буду благодарить Руки. «Наша администрация уже сильно улучшила постановку дела, и все же необходимо, чем я уже не раз говорил, приобрести надлежащий гардероб и давать напрокат наследникам соответствующий костюм. С каждым днем в этом ощущается все большая потребность», сказал Феремен Месси. «Но раз этот господин наследник, ему следует надеть травную мантию в ту, который я захватил, с тобой его можно завернуть с головы до пят. И никто не заметит, что он одет непродавающим образом. Не будете ли вы так любезны стать?» — попросил он Шмуке. Он поднялся со стула, но едва устоял на ногах. Поддержите его! обратился треманмейстер к старшему песу, ведь вам же переданы все полномочия. Бельмов поддержал Шмуке, схватив его под мышки. А триманмейстер взял отвратительную широкую черную мантию, которую накидывают на плечи наследникам, провожающим катафалк от дома покойника до церкви, и облачил в нее шмуки, завязав под самым подбородком черные шелковые шнуры. И шмуки нарядили на плечи. «У нас еще одно большое затруднение», — сказал Теременмейстер. «Надо пристроить четыре кисти» на покрове, а держать их неком. Половина одиннадцатого, прибавил он на часы, в церкви уже ждут. А вот и Фезье весьма неосторожно воскликнул вельно. Но присутствующим было невдомек, что эти слова прямое признание в сообщничестве. Кто этот господин? — спросил мейстер. Это от от семьи обделенный покойным это уполномоченный господина Камизо, председателя суда